Глава 14. Болото становилось всё непроходимей. Тиана прощупывала дорогу перед собой узловатой палкой, которую она подобрала возле гати. И с каждым разом ей всё труднее было находить место для следующего шага. Она внимательно прислушивалась к биению магических потоков болота, и все они ясно говорили об одном и том же. "Антрос, мы идём в трясину, нужно поворачивать". Те остановилась в нерешительности. Она не понимала, куда ей можно ступить, вокруг была непролазная топь. Юный дракон тащил пожилого мага за собой, не выпуская его плеча. Боялся, что тот сбежит. Хотя куда ему было бежать на гиблом болоте? «Чем глуше места, тем меньше вероятность, что нас тут будут искать». Антрас упрямился. «Ты понимаешь, что дальше нет дороги?» Ти воткнула палку в жидкую грязь и раздраженно уперла руки в бока. «Если продолжим движение, можем остаться здесь насовсем». «Мне бы этого не хотелось». Мак проблеял испуганно. «Здесь сыро и неуютно». «Неуютно — это слабо сказано». Ти на Антраса и на саму себя за то, что пошла у него на поводу. За то, что они бросили Рика одного. Он этого не заслуживал. Возможно, он был не самым честным человеком, но он пришёл им на помощь в трудную минуту, а в результате потерял всех близких ему людей. «Что ты предлагаешь?» Антрас растерянно оглядывался. Он не хуже Ти, чуял, что дальше идти некуда. «Повернуть обратно». Ти смотрела на брата, но тот упрямо отводил глаза. В лапы мэриган он поджал губы. Понимал прекрасно, что Ти права. «Я думаю, мы уже сбили её со следа». Девушка вздохнула. «А тебя, Лавр, — она обернулась к волшебнику. Кто-нибудь будет разыскивать?» Тот неуверенно повёл плечами. «Меня нет, а вот слезу наверняка. И хотя не всякому дано почувствовать её присутствие, среди наших людей есть те, кто чувствует «А ваши люди — это кто?» — антрос выпустил руку мага. «Думаю, теперь уже можно поговорить начистоту. Бежать тебе некуда, так что выкладывай». Лавр замелся, явно не желая отвечать. «Ты понимаешь, что от твоей разговорчивости зависит твоя дальнейшая судьба?» Тиана хотела припугнуть мага, изобразив суровое недовольство, но у неё при этом был настолько безобидный вид, что маг явно не проникся и продолжал мяться. «Ты ведь понял, кто мы?» антрос решил взять инициативу. на истрасе нас приговорили к смертной казни, поэтому нам нечего терять». Лава разглотнул, но промолчал. Юный дракон вытащил из-за пазухи слезу мишек как ни в чём не бывало, переливался в его пальцах красновато-оранжевыми сполохами. Из-за этой вот ерунды нас дважды пытались убить. И оба раза при этом погибали люди. Мне кажется, мы заслужили немного откровенности. На кого ты работаешь? Ещё какое-то время волшебник собирался с духом и, наконец, проговорил. Это артефакт из казны короля Керидана. Снова повисла пауза. Это мы уже знаем. «Ты служишь эльфийскому королю?» Тиана решила ускорить ход беседы, но перехватила осуждающий взгляд Антраса и прикусила язык. Лавр покачал головой. «Нет, мы выкрали эту слезу из дворцовой сокровищницы. Моей задачей было доставить её в надёжное хранилище на севере континента и спрятать там от королевских глаз. Но тебя сопровождали королевские гвардейцы». Антрас недоверчиво хмурил брови. Они не знали, какой у меня груз. Эльфы должны были проводить меня до условленного места. Всё же они надёжные охранники. Лавр недовольно скривился. Были. Потом наши пути расходились. Собирался сбежать от королевской гвардии? Дракон по-прежнему морщил нос. Вроде того. Лавр развёл руками. Похоже, что не врёт. Ти задумчиво изучала лицо старого волшебника. Что-то в нём казалось ей странным, но она никак не могла сообразить, что именно. Магический поток лавра был очень широк. Почти так же широк, как у Антраса. Но драконы — природные маги, волшебство у них в крови. Они колдуют, как живут, играя магическими потоками, словно дети погремушками. Для людей магия — это сложная наука, и чтобы постигнуть её, им приходилось учиться по много лет. «Именно поэтому все самые сильные человеческие маги были преклонного возраста». «И зачем вам слеза?» — антрос продолжал допрос с пристрастием. «Мы хотели сберечь её». Лавр прикрыл глаза. антрос и Тиана переглянулись. «От кого?» Лавр молчал. Он стоял с закрытыми глазами без движения. Тиана уже начала терять терпение, когда вдруг она ощутила слабое колебание магического потока, словно легкий ветерок, принёсший едва уловимый, но такой знакомый запах. Запах грозы. Так пахнет небо, готовое разразиться бурей. Именно этот запах был тесно связан для Тианы с образом чёрного дракона. Его сила была настолько велика, что действовала на пространство, подобно грозовой тучи, насыщая его электричеством и озоном. Да и он сам был подобен шторму какой же грозный и опасный. Тиана вздрогнула, принюхалась, недоуменно поводя головой из стороны в сторону, словно собака, ищущая след. Она бросила удивлённый взгляд на Антраса. Юный дракон тоже недоуменно оглядывался, пытаясь обнаружить источник магических возмущений. Забыв обо всём, они принялись искать то, что невозможно было найти. То, чего на самом деле не было. Как одержимые, антрас с Тианой по ниточкам перебирали течение потоков на болоте, чтобы отыскать то, что каждый из них потерял. В какой-то момент их взгляды встретились, и мыльный пузырь морока разом лопнул. Фантом в воспоминании рассеялся, и к ним вернулась способность трезво мыслить. Антрас резко вскинулся и принялся крутить головой в поисках уже вполне определенного субъекта. «Где лавр, старый прохвост?» Старика-волшебника след простыл. Лишь едва заметный отзвук его магического потока слышался со стороны трясины. «Он же утонет!» Антрос бросился вслед за магом. Тиана, ругая, на чём свет стоит старого мага, побежала за братом. Уйти далеко волшебник не смог. Пока Тиана с Антросом, одержимые мороком, потеряно топтались на месте, Лавр с удивительной для его лет прытью перебежал топкое место по тонкому поваленному дереву, но поскользнулся на гладкой коре и свалился прямо в трясину. То ли со страха, то ли от неожиданности он не мог колдовать и лишь беспомощно махал руками, утопая в болоте всё глубже. Когда Тиана и Антрас настигли беглеца и замерли над ним, стоя на бревне, волшебник погрузился в трясину уже по грудь. «Быстро бегаешь», — Антрас решил схихидничать, но Лавр не оценил его чувство юмора. В округлившихся от ужаса глазах старого мага плескалась паника. Он лишь мычал, кряхтел и всё больше погружался в трясину. «Давай вытащим, что ли?» Дракон обратился к сестре, оглядываясь в поисках подходящей палки. Заметив в её руках шест, которым она прощупывала топь, Кантра вопросительно протянул руку, но Ти не торопилась. «Погоди, пусть сначала ответит на один вопрос». Тиана присела на корточки наклонившись к тонущему лавру, и поймала его испуганный взгляд. «Отвечай, или утонешь». «Помогите!» Лавр промямлил, но тени пошевелилась. Вода доставала магу уже до подбородка. «Что за магию ты использовал, когда сбежал от нас?» «Мо... морок!» Вода попала магу в рот. «Обычный морок?» Тиана вскинула брови. «Нет. Его называют морок обманутой надежды. Он дарит иллюзию, будто то, что вам хочется больше всего на свете, находится совсем рядом с вами». «Стоит только руку протянуть. Для драконов годится только он, у вас им иммунитет к морокам». Это было жестоко. Тиана скрипнула зубами. Болотная жижа залила рот старому магу, и он больше не мог говорить. «А ты кого почувствовал?» Она с каменным лицом повернулась к Антрасу. Юный дракон с тревогой смотрел на тонущего лавра, но всё-таки ответил. учителя «Тоже его». Тиана прикрыла глаза. «Может, мы всё-таки вытащим это недоразумение из болота?» Антрас вопросительно посмотрел на Ти. «Не хочу иметь на своей совести ещё одну загубленную жизнь. Давай». Девушка ответила ровным голосом и не двинулась с места. Антрас протянул лавру-палку, утопив её конец в болоте, и, почувствовав, что маг вцепился в него, принялся тащить. Трясина держала крепко, но Антрас был силён, как и все драконы в человеческом облике. Он успел вытащить волшебника из трясины до пояса, когда бревно под ногами скитальцев угрожающе задрожало. Тиана в расстроенных чувствах и Антрас, увлечённый спасением волшебника, не заметили, как к ним подобрался один из обитателей болота. Не шевелись. Дракон бросил сестре мысли образ. И не шуми, они не выносят громких звуков. Ти во все глаза смотрела на подкравшуюся к ним тварь. Больше всего она походила на крупного волка с непропорционально большими передними лапами, массивной грудью и серо-бурой грубой шерстью. Ростом существо было почти по плечо Тиани, подвижные ушки его напоминали перепонки на лапках у гусей. А в ярко-жёлтых глазах было скорее любопытство и настороженность нежели агрессия или страх. «Кто это?» — Тиана спросила так же мысленно. «Волколак». Антрес осторожно положил кончик шеста на бревно и прижал его ногой, чтобы тот не сползал. «Если его не пугать, он уйдёт. Мы для него неудобная добыча». Я их себе по-другому представляла. Тиана брезгливо скривелась. Существо показалось ей некрасивым. «Мы наверняка ему тоже не нравимся», — Антрес мысленно усмехнулся. И всё бы закончилось благополучно. Волкалак уже собрался уходить. Но в этот момент лавр, который так и завис наполовину в болоте, принялся недоуменно оглядываться в поисках причины досадной задержки. И, увидев рядом с собой уродливую тварь, заголосил, словно ужаленный. Волколак отреагировал мгновенно. Он оскалил устрашающие клыки зарычал, шерсть на загривке стала дыбом. Зверь припал на передние лапы и замер, ожидая, как подействует его акт устрашения на противника. Антрас, ясное дело, не испугался. При желании он мог бы рычать громче, но для этого ему необходимо было обернуться драконом. «Не ори, дубина!» — юноша зашипел на мага. «Ты его пугаешь». «Это я его пугаю?» Мага не думал говорить тише. «Это он меня пугает а, -а, -а. Стерпевший первый вопль мага Волкалак потерял, наконец, терпение и прыгнул на источник громкого звука. «Лови его!» Антрас соскочил с шеста, который придерживал ногой, и Тиана едва успела поймать палку, чтобы снова не упустить лавра в болотную топь. Девушка попыталась было вытащить волшебника, но у неё не хватило силы, она просто замерла, навалившись, наконец, шеста всем телом. Антрас, мгновенно обнаживший меч, прыгнул навстречу хищнику, и они замерли друг перед другом, пригнув головы к земле, точно в поклоне. Волколак зашипел, словно рассерженная змея, и попытался достать антраса лапой. Дракон уклонился, ударив плашмя по мечом. Сделал несколько широких взмахов перед собой, рисуя в воздухе восьмерку, словно демонстрируя противнику силу своего клинка. Волколак не впечатлился и зарычал на антраса. Дождавшись, когда стальной вихрь в руках юноши утихнет, хищник прыгнул вперед и вверх, норовяв пицца зубами антрасу в глотку Юный дракон замер на мгновенье, затем упал на колено, поднырнув зверю под брюхо, и, выставив перед собой клинок, полоснул хищника по незащищённому боку. Тот вызвыл, поток крови хлынул из раны на животе, но хищник не собирался ни сдаваться, ни отступать. Зверь моментально развернулся в сторону обидчика и, оскалив зубы, снова прыгнул, но в этот раз он действовал умнее. Он не стал подставлять под удар нежный живот волкалак приземлился вплотную к дракону, не давая тому пространства для взмаха мечом, и всем своим весом толкнул антраса в грудь. Юноша всплеснул руками и отшатнулся назад, и лишь это спасло его от смертельного укуса волколачьих зубов. Клыки твари с клацаньем сомкнулись в считанных сантиметрах от шеи антраса. Зверь раздосадованно взвыл и снова прыгнул. Дракон, защищаясь, выставил остриё клинка перед собой, и волколак, не успев загасить инерцию прыжка, с лёту насадился на меч по самую рукоять. Под действием силы броска оба противника повалились наземь. А мгновение спустя Антрас выполз из-под обмякшей туши хищника. Он забрал у тиана шест и вытащил, наконец, лавры из болота. «Из-за тебя, старого дурня, мне пришлось убить невинное животное». Антрас процедил сквозь зубы. «Это он-то невинный!» Лавра била озноб, он зябко потирал плечи и пытался колдовать, но руки плохо слушались его. Тиана прислушалась к биению потоков. «Мне кажется, оно ещё живо!» Девушка приблизилась к громоздкой туше «Ти, осторожно!» Антрас предостерегающе поднял руку, но было поздно. Тиана, положив ладони на тёплую шерсть, начала своё священное действие. И ей было неважно, что Мэрриган может её выследить. Зверь не должен был умереть из-за чьей-то глупости. Хватит уже бессмысленных смертей. Она закончила очень быстро. У животного оказался колоссальный запас здоровья и удивительная способность к регенерации. Ти, только не шевелись. Тиана услышала голос Антреса почти над самым ухом и подняла веки. Волколак пришёл в себя и смотрел на свою спасительницу внимательными умными глазами. Девушка убрала руки с его шкуры. «Он меня не тронет», — она улыбнулась. Уверена, братишка попытался оттащить её от пришедшего в себя хищника. «Звери бывают благодарнее людей». Ти вздохнула и поднялась на ноги. «Ты опять выдала своё местоположение», — антрас сокрушённо качал головой. «Значит, нам пора уходить отсюда». Тиана наклонилась и погладила уродливую голову волколака. В ответ на что зверь тихо заурчал. «Удачи тебе, дружок. Впредь выбирай противника по силам». Хищник опустил тяжёлую голову на лапы и внимательно смотрел, как троица скитальцев отправилась в обратный путь, прочь из гиблого болота. Из топи они выбрались только к вечеру, уставшие, промокшие и голодные. Тиана и Лавр с трудом тащились за Антрасом, да и юный дракон приуныл. Болото навевали тоску, а неуместное колдовство Лавра разбередило ещё толком не зажившую душевную рану. Они сделали привал, когда уже совсем стемнело. «Разожж костёр». Антрас с сочувствием смотрел на вконец поникшую тим. «А я пока поищу что-нибудь поесть». «В темноте будешь охотиться». Ти ответила вопросом на вопрос. Девушка собрала кучку хвороста, нашла коротенькое полено и принялась возиться с огнивом. Сырые ветки никак не хотели разгораться, но Тиана всегда была упрямой. «Какая мне разница?» антрос улыбнулся уголками губ, и его глаза по кошачьи сверкнули, отражая отблеск разгорающегося костерка. Тиана из-под лобья поглядывала на старого мага с сохами и кряхтением льнувшего к огню. Он казался ей странным, но она никак не могла определить для себя, в чём заключается его странность. А после недавней выходки с Мороком, который едва не подарил ей глупую надежду на встречу с любимым, она и вовсе относилась к магу с неприязнью. Хотя с его стороны негативных эмоций не было. Даже была и насторожённость прошла. Видимо, после спасения из болота Лавр всё-таки решил, что им с Антрасом можно доверять. Антрас вернулся быстро, с добычей. Он принёс двух упитанных зайцев, тут же ловко распотрошил их прямо у костра, чем вызвал приступ невероятной брезгливости у лавра. «Что кривишься, это же еда!» тени дружелюбно поглядывала на волшебника, помогая брату свежевать дичь. «Это в тарелке, а не еда. А пока что это два окровавленных трупа, с которых вы сдираете шкуры. Казалось, мага вот-вот стошнит». Антрас с Тианой переглянулись. Юноша пожал плечами, и они продолжили своё занятие. Довольно скоро куски зайчатины, которые Андрос насадил на деревянные палочки, аппетитно скворчали над костром, роняя в него капли ароматного жира и пропитываясь дымком. Сидля вкуса присыпала их специями из своей сумочки. Девушка с горечью вздохнула. Походным запасом трав её снабдил Дэнни перед последним заданием. Толстяк знал толк во вкусной еде. Довольно быстро с едой было покончено, причём волшебник поглощал мясо убиенных тварей с не меньшим аппетитом, чем все остальные. После ужина лавр начал было устраиваться на ночлег. Благо с болота они ушли, и землю вокруг устилал мягкий пружинистый мох. «Рано спать», — антрас откликнул волшебника. «Но я устал». Тот протянул капризно и надул губы точно ребёнок. «Потерпишь. Нам нужно решить, что мы делаем дальше». Дракон посмотрел на сестрицу, и она устало кивнула. мэриган так просто о нас не забудет». «Это точно», — Тизевнула. «Скажи», — она обратилась к Лавру, «от кого ты должен был беречь слезу? От эльфийского короля?» Лавр нехотя кивнул. От него и его сторонников. Они уничтожают слезы, и не только их. «Но зачем?» — антрос недоуменно вскинул брови. «Празелиты пустоты. Разве вы о них не слышали?» Драконы дружно покачали головами. Лавр скорбно вздохнул. «Они уничтожают всё, что несёт в себе частицу негасимого пламени. Всех, чей поток достаточно широк. Чтобы представлять для пустоты интерес. Это могут быть как артефакты, так и люди. Они многих уже сгубили, скормили тварям пустоты». Тиана с Антрасом переглянулись, вспоминая свою несостоявшуюся казнь на драконьем хребте Истроса. «Я спрошу ещё раз, зачем?» Юный дракон развёл руками. «Они поклоняются пустоте, обожествляют её и приносят ей жертвы. Чем больше жертва, тем пустота довольнее». «Разве пустота не безлика?» Тиана болезненно тёрла лоб, она всё ещё плохо ориентировалась в мифологии тех миров, в которых оказалась. Не просто было девушке из XXI века разобраться в хитросплетениях магических потоков и взаимоотношениях различных чародейских фракций. Над этим вопросом спорят многие умы. Лавр начал было очередную лекцию, но Андрос прервал его. «А мы не будем спорить, не всё ли равно». Волшебник обиженно захлопал глазами, а юный дракон продолжал. «Нам нужно решить, что мы делаем дальше. У кого какие пожелания?» Лавр открыл было рот но Антрас наставил на него палец, заставив замолкнуть. «Ты выскажешься последним, Ти?» Девушка неопределённо пожала плечами. «Мне всё равно, по правде говоря. Вот уже несколько месяцев мы бежим и прячемся в страхе, что нас поймают ищайки совета. Пусть поймают. Неважно. «Я устала». Девушка рассеянно водила пальцем по земле, вычерчивая среди опавших листьев и мха знакомые контуры графол и лю. Примечание. Графола. Начертание. Символ. Конец примечания. Этот рисунок стал для неё своего рода заклинанием. Она чертила эти линии всякий раз, когда не знала, как поступать, когда ей было плохо и больно. Чертил и в пыли, и на песке символ, обозначающий имя Алузара. Графол Уллю, чёрный огонь в переводе с всеобщего языка. Поскольку молчание затянулось, слово взял старый маг. Вы задавали мне вопросы. Старик внимательно следил за драконами. Могу я тоже спросить вас? Антрас пожал плечами. Спрашивай. Вы неоднократно произносили имя драконицы Мэриган. «Вы с ней знакомы?» «Да уж». Антрас горько усмехнулся. «Знакомы. Это она пыталась казнить нас на истрасе Но мы успели сбежать. Нам помогли». Юноша нахмурился, точно вспомнив о чём-то. «А теперь она хочет поймать нас и вернуть на плаху». «В таком случае у нас с вами общий враг, молодые люди». э «То есть я хотел сказать...» Лавр замялся, не зная, как правильно обратиться к двум драконам. мэриган тоже ищет слезы. Дракон проговорил утвердительно. «Да». Лавр с охотой кивнул. Они с Кериданом заодно. И у них все еще осталась одна слеза, та, что принадлежит драконице. «Только одна?» Ти протянула без интонации в голосе. Она очень устала и с удовольствием завалилась бы спать. Даже одной слезы достаточно, чтобы превратить в пепел целые континенты. Голос Лавра стал строгим. И она же может поднять их из небытия. В этом камешке сокрыта невероятная мощь. Да уж, Тиана пробормотала себе под нос. Нам-то что с того? Глаза маленького волшебника вдруг загорелись лихорадочным блеском. Мы должны выкрасть её. Что? Антрас возмущённо нахмурил лоб. «Из-под носа у Мэриган? «Вы понимаете, это наш шанс!» Лавр говорил со всё большей горячностью. «Кому, как не вам, справиться с этой задачей?» «Сама судьба свела нас вместе. Мы должны достать из королевского дворца третью слезу». «Из королевского дворца». Антрас вдруг осёкся и резко стал задумчив, словно потерял интерес к разговору. Ти эхом повторила своё. «Мне всё равно», — начертила Графолу ещё раз, посмотрела на мага. «Скажи, Лавримандикос, ты знаешь об универсальном источнике энергии?» Маг, услышав своё полное имя, приосанился с умным видом. В отличие от Дэнни, для него такая формулировка оказалась понятной. «Это очень опасные артефакты. Во многих странах они под запретом». «А почему ты спрашиваешь?» Тебе нужно присвоить чью-то жизненную силу? Это нехорошо. В своё время некроманты пользовались такими. Но некромантия, как ты знаешь, сейчас тоже запрещена. Типа качала головой. Нет, ничья жизнь мне не нужна просто. Можно ли найти такой артефакт? При желании найти можно всё, что угодно. Лавр неопределённо двинул плечом. Я ищу конкретный источник в виде кристалла. Типа смотрела прямо в прозрачные молодые глаза волшебника. И тот почти сразу отвёл взгляд. Вот как. Он искренне удивился. Я ни разу не видел этих артефактов в такой форме. Хотя... Нет, не видел. Ясно. Тир зачарованно вздохнула. Вы как хотите, а я ложусь спать. Утром решим, что делать, а сейчас мне всё равно. Да, конечно, ложись, а я подежурю. Юный дракон по-прежнему смотрел куда-то сквозь пространство. Лавр, решивший что разговор закончен, свернулся калачиком возле догорающего костра и почти сразу уснул. Тиана некоторое время сидела, не шевелясь и наблюдая за танцем пламенных всполохов. Затем, словно ища примирения, придвинулась к Антрасу и прилегла, положив голову ему на колени, стараясь не дотрагиваться до чресла мужчины. Братишка был рад её первому шагу. Он тут же принялся ласково перебирать волосы на голове Ти. «Спи. Завтра утром всё решим». «Антрас, а как пишется твоё имя?» Ти вдруг поняла, что ни разу не видела начертания его имени. Казалось, юный дракон не удивился её вопросу. Он принялся рисовать в пыли лаконичный угловатый символ. «Графола Ра, значит «солнечный» в переводе с «лингата». «Тебе подходит». Тиана улыбнулась. «Хотя в переводе с одного из языков моего мира именно твое имя значит уголек». антрос ничего ей на это не ответил. Девушка вытащила из-за пазухи слезу. Маленький уголек казался нестерпимо горячим, так ярко мерцали огнем его грани, но при этом был совершенно холодным на ощупь. Она задумчиво вертела в пальцах могучий артефакт. Лавр сказал, слеза может поднять из небытия целый континент. Из небытия. Ей не нужен континент. Ей нужен один единственный мужчина. Её размышление нарушил Антрас. Я хочу принять предложение Лавра. Выкрасть слезу у Киридана? Мне плевать на слезу. И на прозелитов тоже плевать. Это не моя война. Антрас сам того не замечая начал дёргать Ти за волосы. Он нервничал. Но Киридан, отец Лориан, я хочу увидеться с ней. Имеешь право? Ти высвободила прядь волос из пальцев братишки. «Только я не уверена, что это хорошо закончится». «Как бы ни закончилось, я виноват перед ней». Антрас сжал зубы. «Ни в чём ты не виноват. Несмотря на то, что Ти считала Антраса названным братом, она вновь ощутила острый укол ревности к эльфийской принцессе. Я бросил её в замке». Ты не знал, что выйти из замка смогут только те двое, у которых на пальцах надеты обручальные кольца королевской читы?» Тиана старалась говорить ровно, но воспоминания о той минуте, как обычно, отзывались в сердце острой болью. Никто не знал, кроме Алузара и Луки. «А ты?» — антрос наклонился, попытавшись заглянуть Ти в глаза. Но в такой позиции сделать это было непросто. «И я знала», — Ти поджала губы. Но я обещала ему, что заберу тебя из замка, понимаешь? Обещала ему перед тем, как...» Голос Ти все-таки сорвался, и она замолчала. антрос вновь принялся гладить девушку по голове, пытаясь успокоить. «Сделанного не вернешь». Юный дракон замер, задумавшись. «Верно». Все-таки Ти всхлипнула, но взяла себя в руки. Решила увести разговор в сторону. Знаешь, у меня сегодня целый день ощущение, что за нами кто-то следит. Может и так. Антрас рассеянно игрался прятками её волос. На болоте много глаз. Не волнуйся, я покараулю. Спи спокойно. Тиана закрыла глаза и забылась чутким тревожным сном.